Глава третья. Гату ответил, но вопросов после этого меньше не стало. Я вскочил на ноги, и так как мне уже удалось вывести его из оцепенения, задал вопрос. Зачем спускаться в глубину? Персень продолжал излучать черное сияние и частицы хаоса, но интенсивность не увеличивалась. Тем временем глава секты взял себя в руки. Его лицо приобрело более-менее нормальный вид, а взгляд прояснился. Уверенным голосом он произнес. «Желательно поспешить, но пока...» — он рукой указал на источник проблемы. «Я не вижу смертельной опасности, поэтому у нас есть немного времени». С этими словами мужчина поднялся и направился к двери, продолжая говорить. «Идем, по дороге я все объясню». Посмотрев ему в глаза, я на миг замер, колеблясь, как поступить, но потом все же последовал за мужчиной. «Все же за ним я не замечал желания причинить мне вред». «Так что, как минимум, высушить его стоит». Мы вышли из помещения, после чего сразу же ускорились. Набег не переходили, но двигались быстро. Перед тем, как начать подробное объяснение, глава секты обратился ко мне с просьбой. «Если можешь, окружи кольцо экранирующим барьером, чтобы случайно не причинить вред слабым членам секты». Мысль была здравая, так как пусть частиц хаоса было и немного, но для магов ниже третьего круга они все равно представляли опасность. «Я попытался воспользоваться самым простым решением и зачерпнуть энергию интарной плоти из персня, но ничего не вышло. Артефакт лишь на миг усилил черное сияние, и все. Получается, если не решить проблему, я потеряю доступ к интарной плоти, запечатанной в персне, а этого хотелось бы избежать. Так как я был в самом сердце секты спящего камня и являлся ее пусть и внешним, но членом, а также ситуация явно выходила из-под контроля», Мне пришлось развеять технику ложного астрального тела. По телу пробежали мурашки, после чего я зачерпнул из источника объем маны, который превышал стандартный запас мага третьего круга, и с помощью этой энергии возвел вокруг перстня барьер. Конечно, частицы хаоса таким образом мне не удалось полностью заблокировать, но во всяком случае я уменьшил вероятность того, что местные жители пострадают. Да и черный свет больше не мешал и не привлекал лишнего внимания». «Заняло это все буквально пару секунд, во время которых мы не останавливались. Гато заметил, что я изменился, ведь теперь он явно ощущал мага пятого круга, а никак не третьего. Но комментировать или сильно удивляться не стал. Ведь раньше он видел, что я пользуюсь заклинанием телепортации без использования артефактов, а значит точно выше третьего круга. Этот инцидент лишь утвердил его в этой мысли». Тем временем мужчина наконец-то начал давать относительно вразумительное пояснение – «Скорее всего, недавно ты оказался в тяжелой ситуации, точнее, смертельной, а сила глубины каким-то образом помогла тебе выжить». Хм, в целом, двойной прорыв на пятый круг, во время которого камень в перстне изменил свой цвет, можно назвать тяжелой ситуацией. Но подтвердить слова готов или опровергнуть их я не мог, ведь большую часть той информации я банально не помню. Взглянув на меня, мужчина отметил. «Раз не отрицаешь, значит, действительно что-то подобное было». Смысла сразу подробно рассказывать произошедшее я не видел, пусть сначала поведает свою версию событий, а там уже посмотрим. Поэтому я дал лаконичный ответ. Да. Немного помолчав, готов продолжил. Помнишь, я говорил, что иногда кольца, даруемые глубиной, могут помочь? Видимо, это и произошло. Но глубина не дает силу просто так, за все нужно платить». Впереди, в коридоре, показались несколько членов секты, но Гато лишь взмахнул рукой, и они почти сразу же свернули в боковое ответвление. Тебе предстоит спуститься в глубину, после чего она возьмет свое, а кольцо вернется к своему обычному состоянию. И чем приходится расплачиваться? Каждый случай уникален, да и не так много их было за всю историю секты, поэтому я вначале среагировал так, как среагировал. Я ждал, так как он, по сути, не ответил. В итоге мужчина все же озвучил варианты оплаты. У некоторых глубина забирала жизнь, некоторые расплачивали жизненными силами. Кто-то падал с вершины могущества, теряя несколько кругов. Некоторые спускались со своим питомцем, и глубина забирала их жизнь. Но бывало, что глубина не забирала ничего, а даже награждала. Готто говорил не сильно бодрым голосом, да и мне не нравились возможные варианты, поэтому я задал именно такой вопрос. Что будет, если я не посещу глубину? После этого мы достаточно долгое время шли молча, уже почти добравшись до нижних уровней местной базы. Встав перед дверью, на самом деле являющейся большим куском отполированного камня, ГТО вернулся ко мне и мрачным голосом произнес, «Тогда глубина медленно убьет тебя». Хмыкнув, я развеял барьер и попытался снять перстень, но это мне действительно не удалось. Видя, что я нахмурился, мужчина продолжил. «Были случаи, когда член секты попадал в похожую ситуацию, но при этом наотрез отказывался спускаться в глубину, так как велик риск не вернуться. Тогда мы отбирали кольцо и скидывали его в глубину, а человека изгоняли. Но сделать это можно только если он не приблизился к глубине, и кольцо еще не среагировало». С этими словами Гато дотронулся до двери, и та бесшумно отъехала в сторону. Не глядя на меня, мужчина вошел в помещение и проследовал к люку в полу. Я медленно направился за ним, так как пытался осмыслить сказанное и найти оптимальное решение. В целом, я не боялся спускаться в так называемую глубину, но желания этого делать не было. Все же в прошлый раз пусть прошло и без негативных последствий, но само пребывание там даровало незабываемые впечатления». Однако, если верить Гото, то выходило, что я как минимум лишусь перстня, а, следовательно, и энергии янтарной плоти, что было неприемлемо. Также существовала опасность жизни, но я считал, что в этом случае смогу придумать решение. Мог бы и прямо сейчас этим заняться, чтобы убедиться, справлюсь или нет, но поступать так не стал, ведь все равно уже принял решение. Янтарная плоть для меня была слишком цена, чтобы ради нее не рискнуть. Тем более, по сравнению с прошлым разом, я стал гораздо сильнее и должен выстоять перед возможным внушением. Посмотрев в глаза главе секты, я произнес. Что ж, раз надо спуститься в бездну, так тому и быть. Даже в этом месте, расположенном по сути намного ниже жилых уровней, все равно всегда присутствовал посторонний звук. Небольшая вибрация камня, эхо, иногда доносящиеся детские крики и многое другое. Но сейчас, казалось, все смолкло. И Гатто ответил мне в полнейшей тишине. «Да будет так. Удачи. Я верю, что ты вернешься». Сказав это, он открыл люк, а после потянулся за веревкой. Ждать его я не стал, так как уже все было сказано, и сделал уверенный шаг вперед в пропасть. Когда я, применив заклинание полета завис завис трех метрах над полом, люк сверху с глухим хлопком закрылся, лишая меня источника света. В первую очередь я решил осмотреться, поэтому активировал ночное зрение. С прошлого раза ничего не изменилось, и прямо сейчас вокруг я не видел никаких странных существ, а перстень никак не реагировал на то, что, по сути, я уже находился в глубине. Поразмыслив несколько секунд, я все же опустился на пол уровня и стал ждать. При этом, чтобы точно не попасть под влияние стороннего наваждения, я проявил почти все астральное тело в реальности – Могло хватить и головы, но так было надежнее. Если придется вступить в бой, то я буду вынужден развеять подобную специфическую защиту. Но до этого момента надо еще дожить. Для большей безопасности я создал барьер на основе стихии воздуха в виде плиты, на которую в конечном итоге встал. В памяти все еще присутствовали яркие воспоминания того, как через, казалось бы, неприступную скалу меня атаковал гигантский крот. Использовать круговой барьер не стал, так как, возможно, мне надо будет каким-то образом взаимодействовать с глубиной и создавать дополнительные преграды. А раз уж я сам согласился сюда спуститься, то это было бы странно. Прошло минут пятнадцать. Я, как и в прошлый раз, уже хотел было двинуться вперед, чтобы разведать местность и попытаться найти хоть что-нибудь, но этого не потребовалось». Перстень, с которого уже давно был снят экранирующий барьер, начал излучать, кроме частиц хаоса и черного свечения, еще и непонятную энергию. Она отзывалась в сознании чем-то знакомым, но вспомнить, откуда я могу ее знать, мне не удавалось. В этот раз все излучаемое кольцом не разлеталось по сторонам света, а концентрировалось в одной точке в 20 метрах от меня. Тем временем поток непонятной энергии усилился и даже стал давить на материальный мир, Мне пришлось вытянуть руку и одновременно укрепить тело, дабы не пострадать. Я по-прежнему не мог никак взаимодействовать с перстнем, оставаясь сторонним наблюдателем. В месте, к которому стремилась энергия, постепенно образовалась серая сфера. Так продолжалось минут десять. За это время сфера увеличилась в размерах до более чем двух метров и начала вращаться. Вокруг стояла полнейшая тишина, в которой мне казалось, что поток энергии начинает издавать звук водопада но я склонялся к тому, что так мое сознание защищается от происходящего абсурда. И вот по прошествии 10 минут настал момент, когда все изменилось. Меня оглушил звук раската грома, а сфера разлетелась серым туманом, полностью лишив меня обычного зрения. Я насторожился, так как ранее сканирующие заклинания ничего мне не смогли сказать об этой странной сфере, а сейчас магическое зрение тоже перестало справляться с окружающим меня туманом. Лишь усиление с помощью родового дара Дало мне возможность наблюдать, что же происходит вокруг Зрелище, должен отметить, было не самым приятным В месте, куда стремилась энергия с персня Сейчас быстро формировался скелет гигантской твари Я не понимал, что мне делать Стоит ли пытаться прервать этот процесс или подождать, что же будет? Но зато я понял, почему мне был знаком тип энергии, излучаемой перснем Это была смесь крови, костей, жизни и смерти то, с чем работают маги химирологии. Подобное открытие не прибавляло ясности в сложившейся ситуации, но, поразмыслив, я решил дождаться завершения этого процесса. Перстень же тем временем все продолжал изливать в мир энергию, и все так же сиял черным, а вот количество излучаемых частиц хаоса уменьшилось. Спустя минуту скелет был окончательно сформирован, и я понял, что за монстр тут рождается. Это был тот самый черный змей, с которым я бился на первом уровне подземелья вулканический оазис перед тем, как началась спонтанная инициация. После костей стала наращиваться плоть. Выглядело мерзко, но смотреть тут помимо этого было особо не на что. Хотя бы серый туман поглощал звуки, и я не слышал, как образуются мышцы, сухожилия и другие части монстра. Правда, мозг все равно пытался заполнить тишину и подкидывал мне звуки из воспоминаний прошлого мира. Там, где я один раз в жизни посещал лабораторию химирологов. Однако вскоре это стало волновать меня меньше всего. Стоило черному змею окончательно сформироваться, как перстень перестал излучать энергию, но не стал снова синим, а все так же оставался оранжевым, что не могло не радовать. Но я находился в небольшой пещере, в которой кроме меня был еще еле-еле поместившийся, скрутившийся в спираль змей, и это так себе соседство». «Каким-то образом мне надо было понять, можно уже покидать глубину, или я должен провести тут больше времени?» Прошла секунда, а затем заново рожденный монстр издал громкий рык, который смог пронзить туман. В ответ на это я сразу же возвел круговой барьер, но атаковать пока не стал. Тем временем тварь смотрела на меня, но тоже не предпринимала попыток напасть. «Как и в принципе двигаться?» Наши гляделки были прерваны туманом, пусть и потерявшим плотность, но продолжающим окутывать все вокруг. Он стал в некоторых местах развеиваться, а где-то уплотняться. Там, куда он стягивался, постепенно появлялись силуэты монстров, но в размерах они были намного меньше черного змея. Спустя еще несколько минут бездействия с моей стороны, я был окружен. Помимо змея, вокруг скопилось минимум два десятка различных существ. В этой стае также присутствовали и два гигантских крота. Мне даже почудилось, что они смотрят на меня более злыми глазами по сравнению с другими монстрами. Тумана уже практически не осталось, но в пещере стояла звенящая тишина. Что именно мне нужно предпринять или как узнать, что я уже заплатил за помощь? Ответа на эти вопросы у меня не было. Тем не менее, вечно так продолжаться не могло. Поэтому я сделал две вещи. Сначала проверил, могу ли извлекать энергию янтарной плоти из перстня, и, получив положительный отклик, я задал в пустоту вопрос. «Мой долг закрыт!» Окружающие меня монстры дернулись, как будто на них подул холодный промозглый ветер, но, разумеется, не ответили. Тогда я решил покинуть странную пещеру, и если мне это удастся, значит, возрождение тут змея есть необходимая плата». Но стоило мне активировать плетение полета, как остатки тумана, висящие в воздухе, закружились и стали концентрироваться в одном месте, превращаясь в фигуру человека. Чем-то это напомнило мне тени, но все же разница была существенной, поэтому гнев, который пытался было захватить мой разум, удалось почти мгновенно погасить. Вообще, то, что я видел в этой пещере, являлось одной большой аномалией. А так как я до сих пор поддерживал в реальности свое астральное тело, то значит, это не просто иллюзии, а действительно, тут обитают некие призрачные существа. Призрак, так я решил называть прозрачную фигуру человека, который не удосужился окончить процесс материализации, обратился ко мне. Сделал он это не голосовыми связками, а телепатией. Понял я это по узнаваемой реакции астрального тела, но разрешать постороннему, тем более в таком месте, транслировать свои мысли напрямую в мозг мне как-то не хотелось. Однако не успел я сказать и слова, как его голос все же достучался до меня. «Мы не враги». Он не передавал слова. Это были образы, и, похоже, призрак доносил их до меня с помощью персня, используя его в качестве безопасного посредника. Тем не менее, пусть он и не добился своего, но снимать себя астральное тело и переходить на стандартную телепатию я не хотел. Причувствие опасности до сих пор молчало, но это слишком странное место. Я не был готов развеять защиту от наваждений. Поэтому я ответил голосом без использования магии. «Я тоже не являюсь вашим врагом». Не дождавшись от призрака какого-либо ответа, я продолжил. Глава секты Спящего Камня сказал, что мне надо заплатить за помощь. Скажите, выплатил ли я свой долг? Признавать долг не хотелось. Но раз это необходимо, чтобы у меня остался доступ к энергии интарной плоти, то можно как минимум высушить требования. На поставленный вопрос незнакомец все же соизволил ответить. Долг есть. Ты передал нам Эзезу. Призрак рукой указал на черного змея. Тот в ответ на это издал глухой ракочущий звук. Тем самым выплатил первую часть. Осталась вторая боль. Я насторожился, так как негативных эмоций в передаваемых им образах я не ощутил, но что именно призрак понимает под болью, мне было неизвестно. По этой причине я задал логичный вопрос: Что значит боль? Призрак поднял руку, и в нее начал слетаться серый туман, постепенно превращаясь в посох. Интересным нюансом стало, что туман не взялся из ниоткуда, а был вырван из монстров, стоящих вокруг. Те же в ответ на это слегка уменьшились. Выполнив задуманное, призрак произнес, «Память, тебе нужно пережить то, что было запечатано». Не успел я задать следующий вопрос, как он ударил посохом по полу. Предмет, который призрак создавал, разрушился, а мир для меня начал гаснуть. Но я не поддался на наваждению и благодаря подготовке не потерял сознание». Однако я так думал в тот миг, но в следующий момент мне пришлось расщепить потоки сознания. Все дело в том, что призрак частично добился своего. Пусть я не ушел в беспамятство, но при этом был вынужден воспринимать большие потоки информации, впитывающиеся в меня, без моего на то желания». Предчувствие опасности продолжало молчать, но я, уже не обращая никакого внимания на призрака с его отрядом монстров, наполовину осознанно, наполовину на инстинктах, зачерпнул энергию с перстня и окружил себя очень прочным сферическим барьером. После чего сел на пол и, оставив лишь малую часть сознания для того, чтобы следить за стабильностью защиты, погрузился внутрь себя, дабы разобраться, что же сделал призрак. Большей же частью сознания я был вынужден заниматься восприятием того, что мне передавали. А это действительно оказались воспоминания. Воспоминания того, как я, парализованный, стоял в озере крови, и каждая клетка моего тела одновременно умирала и возрождалась. Теперь я понял, что мне предстоит, и чем именно мне тогда помогла глубина. «Что ж, это не худший вариант. Надо лишь не сойти с ума». Гато спустился в помещение, находящееся на самом нижнем уровне его цитадели. Войдя, первое, на что он обратил внимание, был человек, стоящий около одной из стен с закрытыми глазами. Посторонний мог бы подумать, что он спит, но глава секты знал, его подчиненный слушает камень. Гото также знал, что если бы были новости, ему бы сообщили. Но за последние пять дней для него уже стала традиция спускаться сюда и задавать один и тот же вопрос. Есть известие. Человек, стоящий у стены, открыл глаза, после чего сделал глубокий поклон и лишь после этого ответил. «Нет ничего. Слушать свой титул готов не стал, потеряв интерес к подчиненному. Он не покинул помещение, а направился к люку, ведущему в глубину. Встав рядом с ним, он простоял минут пять, но ничего не произошло. Выделить больше времени на подобное времяпрепровождение он не мог. Все же обязанности главы секты не позволяли подобного». Не успел он приблизиться к двери, чтобы выйти, как ощутил сильный толчок, пришедший снизу. А резко обернувшись, мужчина увидел недоумевающего подчиненного, трясущего головой. Следом последовало еще несколько толчков, всего их было шесть, а вот после паузы длиной в минуту раздался седьмой, но для готового подчиненного это был уже не совсем толчок. С оглушительным грохотом в скале рядом с люком образовалось отверстие, из которого под градом каменных обломков выпрыгнул Маркус. не растерялся, возведя барьер вокруг подчиненного. Он сам принял удар каменных осколков на броню, после чего, увидев наконец-то вернувшегося человека, мужчина с улыбкой произнес. «Рад тебя видеть, Маркус. Давай ты не будешь рушить мой дом».